Глава 55. Ночь между субботой, 26 октября, и воскресеньем, 27 октября. Юхан перекусил лапшой быстрого приготовления и заставил себя посмотреть несколько эпизодов телесериала, а потом еще несколько, и в итоге осилил весь первый сезон. Это была мыльная опера, обожаемая во всем мире, Она рассказывала о королевской семье со всеми ее многочисленными проблемами. Один из тех абсолютно ничем не примечательных фильмов, которые по какой-то странной причине особо привлекали людей. Юхан даже представить не мог, почему именно, ведь там все выглядело ужасно чопорно, надуманно и неестественно. Однако в результате он почувствовал себя лучше. И оказалось, что со страхами и беспокойством, которые можно было залить лишь спиртным, было по силам справиться и не слишком эмоционально захватывающие костюмной драме. «Каждый день узнаешь что-то новое о себе», — подумал он. «Кто знает, возможно, именно исторические фильмы и йога вернут меня к нормальной жизни». Он принял душ, а потом надел черные джинсы, черные кроссовки и черную толстовку. Юхан улыбнулся своему отражению в зеркале. Он выглядел как активист какого-нибудь движения или хакер. В довершение он надел черную ветровку. Заранее приготовленный рюкзак уже ждал его в прихожей. Он сделал несколько глубоких вдохов, закинул его за плечи и открыл дверь. Холодный воздух ударил в лицо и, задержавшись пару секунд на пороге, он шагнул наружу и натянул на голову капюшон толстовки. Свет в доме он оставил включенным. Сейчас требовалось идти самыми темными дорогами, которыми обычно редко пользовались люди, и постараться не споткнуться на поросших лесом участках. Время, конечно, оставляло желать лучшего, накануне многие получили зарплату, но ситуация выглядела критической. Если ему повезет, у них с Анной снова появится шанс. Потом он собирался приложить максимум усилий, чтобы вернуть ее. В случае успеха уже не оставалось бы препятствий, способных встать между ними. В любом случае до того дня, пока не найдут Магнуса. Погода в виде исключения благоприятствовала ему. При такой влажности и холоде даже владельцы собак предпочитали не совершать долгих прогулок. Когда он подошел к узенькой улице, где находился нужный ему дом, его уже била крупная дрожь. Юхан посмотрел на свой ручной хронометр, чьи стрелки слабо светились в темноте. Время приближалось к двум часам ночи, то есть было практически идеальным. Чертов старик, похоже, спал, поскольку ни одна лампа не горела в его деревянной хибаре. Юхан надеялся, что тому не пришло в голову уехать куда-то. Юхан на всякий случай еще раз огляделся. Все окна в соседнем доме тоже были темными, где-то недалеко звучала музыка, но ее источник, скорее всего, находился на параллельной улице. Он снял рюкзак и достал из него бутылку с бензином, а потом огляделся снова, но по-прежнему не заметил никаких признаков жизни. Наклонившись, Юхан пробежал через крошечный приусадебный участок до двери дома старика. Там он остановился и прислушался, но изнутри не доносилось ни звука. Согласно чертежам, которые он видел у маклеров, лестница на второй этаж, скорее всего, начиналась как раз в прихожей. Тогда это очень обрадовало его. Бог явно ему благоволил. На форумах он прочитал, что преступники предпочитали лить бензин внутрь через почтовый ящик. Тогда невозможно выбраться наружу через дверь. Опять же, если судить по чертежам, спальня находилась на втором этаже. И достаточно было налить лишь немного бензина на пол, чтобы Петр оказался в ловушке наверху. Юхану стало интересно, как Анна отреагирует, когда услышит о произошедшем. Она ведь восприняла его слова как шутку, когда он намекнул, что смог бы убить старика. Он осторожно открыл почтовый ящик и вылил в него бутылку. Потом достал маленький клочок бумаги, поджег его с помощью зажигалки и бросил туда же. К счастью, все получилось с первой попытки. Он отправил зажигалку вслед и выбежал на улицу по-прежнему осторожно и тихо. Юхан казался себе неуловимым ниндзя и почувствовал странное возбуждение, когда огляделся и снова не увидел ни одного человека. Юхан сразу перешел на легкий бег, чтобы как можно быстрее покинуть место преступления. Возвращался он той же дорогой, по которой пробирался к жилищу Петера. Запах бензина еще оставался в ноздрях, холод обжигал лицо, но не причинял больше такого же неудобства. Юхан был уже почти дома, когда подвернул ногу, запнувшись о невидимый корень. По воле случая это произошло как раз в той роще, где он планировал повернуть и немного изменить маршрут, чтобы сбить полицию со следа, если у них где-то имелись скрытые камеры наружного наблюдения. За спиной был слышен только вой сирен. Он посмотрел на часы, прежде чем поковылял дальше через молодой лесок, из которого вышел между двух вил у разворотного круга. Когда он ступил на асфальт, нога как будто бы заболела сильнее, но все равно не настолько сильно, чтобы это помешало бы ему добраться до дома. Утром он надеялся узнать, удалось ли задуманное. Если да, пожалуй, он мог считать, что решил все свои проблемы. Никто, кроме Анны, не знал ничего о женщине в лесу. А она не имела ни малейшего представления о случившемся с Рикардом и могла только догадываться о судьбе Магнуса. В первый раз за долгое время он заснул быстро и спал хорошо.